Глава 31. Элла. Герцогиня Элла Даркан. Мой сон прервал осторожный стук в дверь. Тетушка Рина пришла уточнить, собираемся ли мы завтракать в столовой или накрыть в покоях. Ричард куда-то исчез, на этот раз не удосужившись оставить даже записку. «Значит, он точно находится на территории поместья. Я почему-то не сомневалась, что Ричард предупредил бы меня об отъезде». Много времени привести себя в порядок не потребовалось. Тетушка уже принесла завтрак на двоих, вот только супруг все еще где-то пропадал. Гномочка же Ричарда с утра не видела. Желания завтракать в одиночку не было, как и аппетита, а потому я отправилась на поиски своего крокодила. Начать решил из кабинета. Он, к моему удивлению, оказался не заперт. На столе лежали стопки документов, над которыми работал супруг. Бегло просмотрела. Хм, ничего особенного. Доклады с границ с соседними государствами и прочие малоинтересные мне отчеты. «А что я мучаюсь-то? Про дар совсем забыла!» Хлопнула себя полбу ладошкой. «Я еще не пробовала поиск человека с помощью своей силы, а потому немного переживала, получится ли». Вспоминая информацию из учебника по высшей магии, мысленно настроилась на объект. Обычно, когда я пользуюсь даром, у меня просыпается что-то вроде интуиции. Незримая сила направляет меня, и я нахожу то, что долго искала, даже если это надежно спрятали. Таким образом, мною были рассекречены все тайники-мачехи. Поначалу ничего не происходило, а затем я почувствовала небольшой толчок в спину в сторону стола. Послушно приблизилась к нему, а когда почувствовала второй невидимый толчок, обошла. Руку потянула к одному из ящиков. Открыв, увидела связку ключей. «Хм, и что мне с этим делать?» Я вертела связку в руках, пока из нее не выпал небольшой ключик. «Судя по всему, он-то мне и был нужен». Дальше ноги сами повели по коридорам поместья. Шла, пока не остановилась около одной из запертых дверей недалеко от моей комнаты, что приметила в первый день. Раньше на ней точно стояло охранное заклинание, которое сейчас отсутствовало. Наверное, герцог, когда грубо ломал мою защиту на его спальне, зацепил и это охранное заклинание. Ключ легко провернулся в замочной скважине, и дверь со скрипом отворилась, пропуская меня в потайную комнату. Когда-то она явно служила кабинетом на массивном дубовом столе погребены под толстым слоем пыли ровные стопки документов и вырезок из газет. В углу стоит продавленный диван с небрежно накинутым на него пледом, на котором, по всей видимости, бывший хозяин кабинета частенько отдыхал. Повернула голову, и мой взгляд зацепился за портрет на стене. «Меня словно молнией ударило» электрический разряд волной прошелся через все тело, от макушки до пяток, а затем также быстро сосредоточился на кончиках онемевших пальцев. С портрета невыносимо яркими, изумрудными глазами на меня смотрел молодой мужчина, за которого, как я думала неделю назад, я вышла замуж и которого видела во сне. Смотрела на него как завороженная и не услышала звука шагов. Элла, «Что ты здесь делаешь?» Герцог говорил обманчиво, спокойным голосом, но я уже научилась различать нюансы в его интонациях, и сейчас он был раздражен. «Кто этот мужчина?» Сипла спросила, не отрывая взгляда от портрета. «Ричард Сант. Сант? Я никогда раньше не слышала эту фамилию. Ты знаешь, где его можно найти?» «Зачем тебе его искать?» «Этот человек...» Я не могла подобрать нужных слов. «Как сказать герцогу, что в тот день, когда мы поженились, я думала, что выхожу замуж за человека с этого портрета? За человека с зелеными колдовскими глазами, что запали мне в самую душу? За первого встречного?» «Мне нужно поговорить с ним». «Не выйдет, Элла», — жестко произнес Ричард. «Его здесь нет и уже не будет». «Он куда-то уехал? Ты знаешь, как с ним можно связаться? Это важно для меня». — Никак. Супруг тяжело выдохнул, прежде чем сказал то, что еще больше выбило меня из равновесия. — Он умер, Элла. — Не может быть! От жутких слов меня словно окатило ледяной водой. — Когда это случилось? — Может, Элла. Это случилось давно. Почти пять лет прошло. Я не поверила своим ушам. Герцог что-то путает. Я определенно видела именно этого мужчину живым и здоровым, и он не был похож на свежеоткопанное умертвие. Не сходится. Что-то в этой истории меня смущало. Внутреннее чутье не давало покоя. Мне нужно больше информации, чтобы понять, что именно не так. Кто он тебе? Вы очень похожи, но цвет глаз и фамилии разные. Он твой брат? Или племянник? Бастард.